Только холодный блеск глаз Притчера выдавал его ярость, но Бластер грубо ткнул Чениса в живот. «Вам платит Вторая Академия!» «Платит?» — искренне удивился Ченнис. «Докажите?» «Или вас обработали? Вот как!» «И, Мул об этом не знает? Смешно!» «Мол, об этом знает, о том речь дурашка! Мол, знает!» Вы-то небось думали, что вам просто так дали корабль поиграть Вы привели нас ко второй академии, как мы и рассчитывали В вашей болтовне нет и крупицы здравого смысла Можно поинтересоваться, зачем мне все это было нужно? Если я изменник, на кой черт мне нужно было тащить вас во вторую академию? Почему бы мне вместо этого не таскать вас за собой по всей галактике? Корабль вам был нужен Потому что людям из Второй Академии, как в воздух, необходимо атомное оружие для самозащиты Додумались, нечего сказать Да один корабль для них, капля в море Если вы думаете, что они покопаются в нем и через год воздвигнут на своей территории ядерные заводы То тогда они действительно очень глупые представители Второй Академии Не умнее вас, я бы сказал, уж простите за откровенность У вас будет возможность объяснить всю эту Мулу «Мы возвращаемся в Колган?» «Совсем наоборот. Мы остаемся здесь. Амул присоединится к нам минут через пятнадцать. Неужели вы думаете, что ему было неизвестно, куда мы отправляемся? Вы – прозорливый всезнающий себе любец. Вы сыграли нам на руку, не помышляя об этом. Вы не привели бы наши жертвы к нам, но зато привели нас к ним». «Можно мне присесть?» «Просил Ченнис, и объяснить вам кое-что на пальцах. Ну, пожалуйста». «Стойте, где стоите». «Ладно, я могу и стою». «Вы уверены, что, мол, следил за нами, потому что в системе коммуникации находился гипертрейсер?» Бластер дрогнул. Хотя, возможно, Ченнису и показалось. Он улыбнулся. «Вы не удивлены». «Я так и думал». Да, я знал об этом. А теперь, когда я показал вам, что знаю кое-что, о чем, как вы думали, я не знаю, я скажу вам кое-что еще, чего не знаете вы, и я знаю, что вы не знаете. Слишком много вводных слов, Ченнис. Я думал, вы более изощренный в словоблудии. Тут нечего изощряться. Изменники, конечно, были, или вражеские агенты, если вам так больше нравится. Но Мул знал об этом. Вернее, узнавал крайне странным способом. Видимо, обработанных им людей обрабатывал по-своему кто-то еще. На этот раз бластер действительно дрогнул. Сомнений быть не могло. Подчеркиваю Притчер, Вот почему ему понадобился я. Я не был обработан. Разве он не говорил вам, что ему нужен как раз необработанный человек? «Говорил он вам, почему или нет?» «Попробуйте что-нибудь еще, Ченнис!» «Если бы я восстал против Мула, я бы знал об этом!» Быстро, хладнокровно Притчер проверил свое состояние. Все было как обычно. «Конечно!» Врал Ченнис, врал как сивый Мерин. «Вы хотите сказать, что чувствуете себя по-прежнему?» «Вы чувствуете себя преданным Мулу?» «Очень может быть!» Лояльность тут ни при чем, на нее не действует. Мул сам сказал мне, что это было бы слишком легко заметить. Но как вы себя чувствуете с эмоциональной точки зрения? Слабовато? Вспомните свое состояние с самого начала полета. Можете вы, положа руку на сердце, утверждать, что чувствовали себя нормально? Или все-таки порой вас одолевали странные ощущения, как будто вы как бы не совсем вы? Да что вы дурака валяете и пытаетесь во мне дырку бластером просверлить, не нажимая на курок? Ричард отодвинул бластер. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что вас обработали другие. Вами управляли. Вы не видели, как Мул положил этот гипертрейсер. Вы не видели, как это сделал кто-либо другой. Вы просто нашли его там. И решили, что это сделал Мул И с тех пор думали, что он за нами следил «Да, конечно, ваша рация настроена на длину волны, на которой моя не работает Вы думаете, я не знаю, что вы связывались с кораблем?» Он говорил быстро, гневно Но безразличие сменилось неприкрытой яростью «Но к вам оттуда прибудет не Мул?» «Не Мул, ясно?» «Кто же, если не он?» Ну а как вы думаете? Я нашел этот гипертрейсер в день, когда мы стартовали Но мне и в голову не пришло, что это дело рук Мула У него на то не было причины Разве вы не видите, какая это чепуха? Если бы я был изменником, и Мул знал об этом Я был бы обработанным так же легко, как вы И тайну расположения второй академии он выудил бы из моего мозга Не посылая меня за тридевять земель на другой край галактики Вы можете узнать что-нибудь от Мула? Нет? То-то. А если я не знал, где она находится, то я и привести бы его туда не смог при всем своем желании. Зачем же тогда было меня посылать в противном случае? Несомненно, гипертрейсер был положен туда агентом второй академии. Вот кто к нам прибудет. Могли бы вы быть одурачены, если бы не были обработаны ими. Насколько же вы в порядке, если такую чепуховину не раскусили, чтобы я привел корабль во Вторую Академию? Да что им делать с нашим кораблем? На кой черт он им сдался? Вы им нужны, Причард. Вы знаете о Союзе миров больше всех, кроме Мула. Но вы для них не так опасны, как он. Вот почему они вложили мне в голову маршрут поисков. Конечно, сам... Я бы ни за что не догадался отыскать канзвездию с помощью линзы. Я это понимал. Я догадался, что это они так задумали. Я знал, что это дело рук второй академии. Почему не подыграть им? Это был взаимный блеф. Они хотели заполучить нас, а мне нужно было узнать, где они находятся. И тут уж был вопрос, кто кого переблефует. Но проиграем мы, если вы немедленно не уберете свою дурацкую пушку. И это, конечно, не ваша идея. Их... Как пить дать Отдайте мне бластер Притчер Я знаю, вам трудно в это поверить Но вами двигает сейчас не ваш собственный разум Внутри вас работает вторая академия Отдайте мне бластер Притчер И давайте Встретим опасность плечом к плечу Притчер в ужасе смотрел на Ченниса Черт подери Правдоподобно Но откуда эта проклятая неуверенность в себе? И почему Ченис так уверен? Правдоподобно. Или его перевернутое сознание сопротивлялось чему-то воздействию? Он что, раздвоился? Как сквозь туман смотрел он на стоявшего перед ним Чениса и понимал, что сейчас, вот сейчас отдаст ему бластер. И как только он собрался сделать это, за спиной у него открылась дверь, и он резко обернулся.